Глава 19 Признаюсь, я не вникала, как именно экзаменовал своих подопечных бомбард, отметила лишь, что из двух дюжин присутствующих зал покинуло больше половины. Ругаться в моем присутствии они остерегались, но выражение лиц говорило само за себя. Оставшимся же предстояли испытания посерьёзнее. Что-нибудь вроде гангрены, сложных родов или... Готовьтесь к операции, сударь. Сказала я, когда экзамен закончился, и мы с Данкиром спустились вниз. «Наверное, Иду нужно доставить в госпиталь? Тогда распорядитесь выделите ей лучшую палату и...» «Лучше не трогать ее с места. Не представляю, способны ли порталы повлиять на опухоль. А если да, то как именно?» — перебил он. «Это могло бы стать основой интереснейшего исследования, но вряд ли вы позволите мне ставить эксперименты на этой девушке» поэтому прикажите приготовить все необходимое по моему списку. Данкир, проследите». «А ничего, что в обычном доме?» «Сказано же, ваше величество. Я вскрывал черепа в полевых условиях, а это никак не чистый особняк. К тому же все мои пациенты выжили», — пробормотал Бомард. «Хотя один солдат и ослеп на правый глаз. Ну да это меньше из зол». «Вам еще что-нибудь понадобится?» «Да». «Минимум три мага. Одного данкира будет маловато. Он хороший, скажем так, эксперт. А вот поддерживать жизнь пациента у него выходит скверно. Специализация не та. Ну да я сам их выберу». Мы переглянулись. «Лишние люди. Клятву неразглашения они дадут, как все врачи». Словно прочитал мои мысли Бомард. «А теперь прошу простить. У меня слишком много дел» и предупредите меня об операции хотя бы за сутки. Нужно будет как следует выспаться перед таким ответственным делом. Честь имею». Он удалился, а Данкир тихо сказал. «Отправляемся, Ваше Величество?» «Да, в особняк, то есть охотничий домик». Признаюсь, я опасалась, что Ода окажется там, и обрадовалась, когда не обнаружила его. Отсрочка есть, уже хорошо. «Син, займитесь чем-нибудь», — попросила я. «Проверьте безопасность этого дома, например». В общем, сами придумайте. Мне нужно побыть одной. Как скажете. Только сначала...» Он вынул из кармана сверток. «Помните, я обещал замаскировать вас получше. Это не займет много времени и больно не будет, обещаю». «Хорошо. Лишь бы ваши ухищрения и штучки мэтра Олена не взаимоуничтожились. Нехорошо выйдет, если особняк останется вовсе без защиты». «Ну что вы, позвольте вашу руку?» Данкир колдовал недолго, И вовсе не так зрелищно, как мэтр Олен. Я ничего не почувствовала, да и не должна была, по идее. Если теперь кто-нибудь узнает у вас двойника, а не в лору, я съем свой диплом, — сказал он наконец. Ну, кроме мэтра и ему подобных, конечно. Но я таких и не знаю. Почему вы вообще на это пошли, Син? — спросила я. Только говорите правду, какой бы она ни была. У меня отец погиб в войну, — ответил он. И прочая родня пострадала. Теперь мир, уже много лет. Я не хочу, чтобы снова началось. А ведь начнется, как только Догнара окажется бесхозной. Мы это обсудили, верно? И вот еще. Я не его превосходительство. Я хоть и знал Эву с детства, но меня больше интересовала Леора. Вы знаете, но Леора больше нет. Эвы в сущности тоже. Зато догнара уцелела. И, в общем-то, живет не хуже прежнего. Поэтому нет значения, кто называется королевой. Для меня и уверен, для тысяч других никакого. Я не хочу на войну, честно сказал Данкир. Не хочу проводить операции в полевых условиях, как говорит Бомард. А война непременно случится, если родственники Эвы и соседи начнут делить Дагнару. Вы ведь не допустите этого? Нет. Если мне разрешат, конечно. Вы же понимаете, что не я принимаю решение. И речь не о госпитале или чем-то в этом роде, а о более серьезных вещах. «Если Ода не позволит мне, я ничего не сумею поделать». Данкир промолчал и вскоре отклонился. А я осталась изучать наши с ним записки. Нужно было выучить их наизусть, а потом бросить в огонь. Может быть, мэтр Аллен сумеет прочитать эти строки в моей памяти, но обычный человек никогда. Нельзя рисковать. Канцлер вернулся только к вечеру. Встал и как обычно. Поинтересовался, как прошел экзамен в госпитале, Усмехнулся в ответ на мой рассказ и замолчал. «Боммард готов к операции Ода», — сказала я. «Знала уже, что перемолчать его не получится. Назначьте день и выгоните лишних людей из дома на взморье». «Вы очень быстро приучились распоряжаться, сударыне, сухо ответил он. «Словно всю жизнь только этим и занимались. Чужая память мне в помощь. Только я этого не просила, не забыли. А выбора мне не оставили». «Вы правы», — канцлер смотрел в сторону. «Что ж, вы боитесь, — сказала я. — Вы смертельно боитесь. Все это время вы жили в страхе, и... и так больше нельзя. Чего же я боялся, по-вашему? Да всего. Что не удастся найти двойника, а если удастся, то память его не приживется. Ведь неудача следовала за неудачей. А если и приживется, как у меня, то двойник все равно не справится, опозорится, выдаст тебя». Я захлебнулась словами. «И самый ужасный страх, что Эва умрет». Но пока она хотя бы дышит, у вас остается надежда на чудо. А теперь, теперь Боумард говорит, шанс на жизнь мизерный, но он все таки есть. А вы не можете променять реальность, в которой Эва жива, пусть не в себе, на ту, в которой ее с большой вероятностью не будет. И придется. Придется выдумывать что-то другое. И даже помочь некому, не на кого положиться. Не нужно меня жалеть. Канцлер положил руку мне на плечо. Отец говорил, «Химелец, это скалы. Мы будем стоять, пока земля не содрогнётся, не поглотит нас. Нас можно разрушить, стереть в пыль. Но у кого достанет на это могущество? Может, кто-то исправится, но мы все равно закроем собой тех, кого поклялись защищать. Ясно вам?» «Да, ясно. Кажется. А кто будет щитом, если не станет вас? Может, мне приказать вам жениться, пока еще есть время?» Шутка вышла глупой и грубой, но да, по-моему, не обиделся. Толку-то. Я ведь могу не продержаться до совершеннолетия наследника. Или наследницы. А супруги бывают разные. Иные подобны нашим скалам, иные нет. Не угадаешь, пока не проверишь в деле. А проверять некогда, так? Он не ответил. Сказал немного погодя. Завтра вы должны посетить храм богини. Попробуйте вымолить у нее помощь. Для всех нас. Говорят, кому-то это удавалось. И пускай Бомбард назначит день операции. Ода встал и вышел, не попрощавшись. А я уставилась в темное окно. День выдался непогожим. Если завтра будет такой же, как бы это ни сочли, дурным предзнаменованием. С другой стороны, зачем нужны придворные маги? Пускай разгонят тучи. Визит в храм мало меня занимал. Я перебирала в мыслях те факты, что удалось собрать на текущий момент. У меня провалы в памяти, причем очень странные. Я думала, их устроил мэтр Ален, но с какой целью понять не удавалось. Теперь, после разговора с Данкиром, уверилась в мысли. это сама Дагна и Влора не отдала самое... Самое... Эд был ее другом с самого раннего детства. И она спрятала воспоминания об их шалостях, играх и записках так далеко, Что даже мэтр Олен не сумел добыть, и с Данкиром было так же. Пускай сам он был не слишком дорог Дагне и Лоре, зато Леора могла взять с нее клятву молчания. Не знаю, как это работает, а Данкир, он честно признался, невеликий знаток в этой области, но пока все сходилось. Дагна и Лора инстинктивно прятала все самое ценное то, о чем не знал никто. Но как же канцлер! Ведь эпизоды с его участием тоже подверглись хм, корректировке. Его, подумала я, Дагна и Лора не могла вовсе выбросить из мыслей. Ода всегда был рядом. Но в отличие от Эда, оказывал серьезное влияние на ее жизнь и жизнь окружающих. И она оставила только детские воспоминания, кому они нужны, а более поздние спрятала. Не уничтожила совсем, как те, Абэйди и Данкири с Леорой. Просто... Стерла часть, как стирают резинкой карандашную надпись. Оставила деловые разговоры, но уничтожила все, что ей казалось может повредить Ода. Он ведь сам сказал. Эва выбегала к нему едва одетой, даже будучи подростком. Она относилась к нему совсем не как к старшему брату. А что это, как не компрометация? Вот так картинка уже складывалась. Оставались происшествия. Шахты можно пока оставить. Докладывали, что сейчас там ведутся исследования, и, может быть, разработки сенских инженеров все таки пригодятся, если те соблаговолят немного поступиться со секретностью. Но говорить об этом рано. Но как же покушение? Странный бомбист, лишённый памяти. Донкир ведь так и не сумел ничего из него вытащить. И это наводило на нехорошие мысли. А как объяснить странную забывчивость Ода и отсутствие защитного купола над каретой? Услышав об этом, оба, и канцлера и Данкир переменились в лице. Первый, потому что был уверен, опол имеется, и летящие в карету букеты его почему-то не смутили. Второй, видимо, от ужаса перед той безалаберностью, с которой ему придется бороться на новой должности. Как все это глупо и нелепо. Не похоже на то, чтобы работали спецслужбы соседей. Те не допустили бы подобных промахов. Но кто тогда? Кто Ответ был только один, но я все равно не понимала, зачем это могло понадобиться. Хотя... День прошел хлопотно. Нужно было примерить праздничное платье, а это дело не из быстрых. Мне показалось, госпожа Ланни со времени последнего визита сделалась еще более суетливой и совершенно меня задергало. Платье снова было старомодным, златотканным. Это должно было символизировать наступление осени, и вовсе мне не шло. Но традиция есть традиция. Если положено являться в храм в таких одеждах, значит, так тому и быть. Бомбард перенес операцию на завтрашнее утро, — сказал канцлер, появившись ненадолго перед ужином. Но завтра же церемонии? Именно. Он сказал, все будут заняты, никто не станет отвлекать, в том числе и мы с вами. А Донкир? У него пять магов под рукой. Обойдется без Данкира. Хотя вид у них, признаюсь, так и тянет спросить, в какой подворотний Боморд их подобрал. Я помолчала, потом все-таки не выдержала, подошла ближе и взяла Ода за руку. Сейчас пальцы у него были очень холодными. Я в него верю, сказала я, глядя не в лицо к канцлеру. В ротник, украшенный золотым шитьем, в доктора Боморда. Если возможно что-то сделать, он сделает. «Вы обещали помолиться за всех нас, когда будете в храме», — ответил он. «Мне туда хода нет, поэтому вся надежда на вас». «Верно, мужчины в храм богини не входят. Со мной пойдут только свитские девицы и баронесса Ирен». «Но почему нет магов-женщин?» «Или есть, но я них не знаю. Нужно будет выяснить непременно. Я бы чувствовала себя не спокойнее, если бы та же баронесса владела магией». Говорить было больше не о чем, но я все же вспомнила один вопрос. О, да, можно спрошу. Конечно. Что такое Катисена? Небольшой городок, последовал ответ. И после паузы уточнения. Был. В каком смысле? В прямом. Его больше нет. С чего вам вдруг взбрело в голову спрашивать о нем? Хотела узнать, какое вы имеете к нему отношение. А, очень простое. Зеленые глаза канцлера сделались холоднее льда, и я приказал его уничтожить. Сердце ёкнуло и провалилось. Как? Зачем? Это было приграничное поселение, как раз возле железной дороги на Иссен. Волнения после гибели его величества распространились со скоростью лесного пожара и грозили перерасти в настоящий бунт. Ода неотрывно смотрел мне в глаза. А такие пожары, сударыня, нужно останавливать сразу же, Едва только заметишь. Иначе выгорит вся округа, а какие-нибудь торфяники будут лезть годами. местности вокруг Катасны как раз лесистая. Кто-то, должно быть, не затушил костер, а ветер погнал огонь на городок. Страшная трагедия. Погибших до сих пор не могут пересчитать. Но неужели весь город? Выговорила я наконец. Вот так. Ну что вы. Почти всех стариков, женщин и малолетних детей успели вывести по той самой железной дороге. Мужчины самоотверженно помогали тушить пожар, чтобы не дать ему перекинуться дальше. Но мало кто вернулся из огня. «Это было необходимо?» — зачем-то спросила я. «Да», — ответил он, не пытаясь спрятать взгляд. «По моему мнению, необходимо». «Я сам отвечу за это перед богиней. Не переживайте. Мое решение вас не касается». Я ничего не ответила. Подумала только. Если бы девочки в пансионе узнали, что такое держать в руках настоящую власть... Да какой держать? Просто прикоснуться к ней. Может, перестали бы мечтать сделаться королевами? Или наоборот? День выдался холодным и ясным, словно по заказу. Я спросила Данкира, но он уверил, что сам тучи над столицей не разгонял, А прочие магии ему не докладывали. Уточнять Ода я не стала. Он сам был чернее тучи. Понятно, почему. Операция уже началась, а он не мог присутствовать. Не мог держать Эву за руку, пускай это ничем бы ей не помогло. Ему оставалось только молиться про себя. Но для этого требуется сосредоточение. А как его достичь посреди толпы? Да еще когда нужно присматривать за мной. Впрочем, я-то не доставляла хлопот. Проследовала к храму, поднялась по длинной лестнице. Бронесса Эррен порядком запыхалась по пути, и не она одна, и вошла под высокие сумрачные своды. Никогда прежде не бывала в храме богини. У нас в пансионе имелся только маленький алтарь, к которому можно было прибежать в любое время, даже ночью. Некоторые девочки пытались прикрыть необходимостью вознести молитвы в свои визиты к подружкам, но отчего-то все выплывало на поверхность». Не знаю, что тому причины. Проницательность госпожи Увы, зоркость дежурных воспитательниц и горничных, доклады других учениц или действительно воля богини. В храме было очень пусто и очень тихо, и я растерялась. «Вам сюда, ваше величество», — шепнула баронесса, и я увидела белое изваяние в паре десятков шагов от меня. «Идите к богине. Мы будем ожидать здесь». Я кивнула и сделала первый шаг странно. Кругом никаких жриц, хотя я слышала, их в храмах предостаточно. Многие ведь уходят служить туда, не найдя своего места на земле. Вот только принимают не всех. А как именно отбирают, неизвестно. Присмотревшись к статуе, я различила, наконец, что она изображает. Это была женщина в простых одеждах. Она стояла на коленях, простирая руки мне навстречу. А лицо... Я никогда не видела родной матери но почему-то сразу поняла, что это она. Или или покойная королева, которую я видела на большом портрете. Что там? В этих чертах угадывалась даже госпожа Увы, и совсем немного Мика и Нэна, и почему-то и Рен. Неважно. Я влетела в ее объятия, забыв о свите, об обряде, обо всем, упала на колени, приникла к груди и чувствовала лишь, как мягкие руки гладят меня по голове, по плечам. Никогда в жизни мне не было так тепло, хорошо, легко, спокойно. Остаться бы так навсегда, сделаться белым камнем, раствориться в объятиях богини. Но разве я могла себе это позволить? «Мама, мама!» — мысли лихорадочно сменяли одна другую. Я обращалась не к своей матери, которую никогда не видела, а к богине, но не осознавала это. «Мама, спаси нас! Спаси Эву!» Пускай поправится, молю. Но если выздоровеет она, убьют меня. И хоть Ода обещал сделать это не больно, я все равно боюсь. Забери меня к себе, ты ведь можешь. Я стану верно служить, я умею. И Ода тоже спаси. Не знаю, как он живет до сих пор, не сойдя с ума. Но потом будет хуже. А он так нужен, Догнари, так нужен. Убереги нас от мэтра Лена. Он самый страшный, потому что маг. Потому что ему никто не указ. «Прости, если прошу слишком много, если плохо себя вела, но я... я... Ваше Величество!» Негромко произнес кто-то, и я подняла голову. Оказалось, я обнимаю колени каменной богини. Пора уже идти. Люди ждут вашего явления. «Да, я готова», — сказала я служительница в простом светлом платье и встала, утирая слезы рукой. «Надо же! В храме все-таки есть люди!» Баронесса приблизилась и решительно вытернула мне лицо своим платком. Смотрела она как-то странно. Может, заметила что-то. «Что вообще видели окружающие? Идемте, Ваше Величество», — сказала она и посторонилась, давая мне дорогу. Толпа встретила меня приветственным рёвом, а я поежилась. Сильно похолодала, небо заволокли густые черные тучи. «Дурная примета», — едва слышно сказала баронесса. «Весь год удачи не будет». Упала первая снежинка, я поймала ее на ладонь. Где Данкир? шепнула я. Внизу, с его превосходительством, ответила баронесса. Вон они. Нет, чуть правее. Ах, как скверно. Будь он здесь, я приказала бы ему перекрасить мой наряд, заставить золото поблекнуть и осыпаться осенней листвой, а потом засиять снежным серебром. Но что поделаешь, придется идти так. И я сделала шаг вниз по лестнице со словами Лето прошло, и осень. Так было и будет всегда. Снег пошел гуще, но я не чувствовала холода. «Богиня умерла», — продолжила я. И свитские девицы ахнули, а вот толпа замерла. Наверное, Данкир все таки сообразил, что нужно усилить мой голос. а Если нет, то неужели в храме не было подобных заклятий? Не навеки, лишь до весны. Теперь пришло время безымянной. Она укроет землю снегом, который по весне станет водой и напоит ростки. Толпа молчала. «Двуедины», — произнесла я, воздев руки. «Я побывала на той стороне и вернулась. Я знаю, как это бывает. Дай знать, провали я. Между тучами проглянуло солнце, луч его упал на меня. Уверенно, это постарался Данкир. И в этом солнечном свете вдруг повалил густой снег. Я посмотрела на себя». Платье из лототканого медленно становилось серебряным, и я продолжила спуск. Даже если это не имелось двуединой, а всего лишь работа мага, что за дело? — Так что? — спросил кто-то из толпы. — Безымянный выходит, не только в не можно поминать. Молчи, дурак! — раздался звук увесистой затрещины. — Смотри лучше, когда еще такое увидишь? Зрелище в самом деле было поразительное. Искрящийся в солнечных лучах снег клубящиеся темные тучи, когда же на их фоне вспыхнула вдруг радуга. Нет, две. Одна яркая, другая блеклая. Будто бы тень первой. Толпа примолкла, а потом, потом я едва не оглохла от радостных криков. Уж это-то наверняка истолковали, как благое знамение. Снова люди лезли друг к другу на плечи, на фонарные столбы и карнизы, статуи и деревья, чтобы взглянуть на меня. И на этот раз мне почему-то совершенно не было страшно. И дело вовсе не в защитном куполе, не в том, что рядом был маг. Нет, мне казалось, я до сих пор чувствую тёплые руки богини на своих плечах и слышу ее слова. Жаль, только я не сумела разобрать, что именно она сказала в напутствии. Возможно, пойму, когда придет время, а пока... Пока оставалось только приветствовать горожан. Путь до дворца не близкий. Ваших рук дело. Едва слышно спросил Ода Данкира. «Клянусь своим дипломом, не моих!» — ответил тот. «В смысле, голос я немного усилил, потому что он у ее величества слабенький, и храмового заклятия явно не хватало, чтобы на дальнем конце площади расслышали ее слова. А вот в этих природных аномалиях я не виноват, они сами. И платье тоже. Неужели? Мне еще раз поклясться, ваше превосходительство. Официально? Извольте. Не хотите же вы сказать, что это все...» Ода оглянул по сторонам. «Действительно, знак свыше. Понятия не имею», — честно ответил Данкир. «Вполне вероятно, просто мэтр Олен расшалился. Хотя зачем бы ему устраивать этакое представление? А если это не его рук дело, то... Выходит, действительно, знак? В смысле, редкое погодное явление еще можно списать на удачное совпадение. А вот произошедшие снарядом ее Величества метаморфозы вряд ли. Если вы не обратили внимания, он не только цвет поменял». «А ещё и фасон!» «Что?» Я взглянула на себя и поразилась. «Действительно, теперь платье было не таким открытым. Не весь откуда появилась белая меховая торочка на рукавах и подоле. И ткань изменилась. Прежде на ней вытканы были цветы и осенние листья. А теперь рисунок напоминал морозные узоры, какие появляются на окнах в сильные холода. Она даже на ощупь сделала сеной. Та золотая парча была жёсткой и почти не гнущейся. А эта материя струилась мягко и легко, как поземка. «Вам не холодно?» — негромко спросил Ода и коснулся моей руки. «Пальцы теплые, Но я помню, вас всегда лихорадит от волнения. Не хватало простудиться. Ничуть не холодно», — ответила я и не солгала. «Странное дело. На голову и едва прикрытые тонкой тканью плечи мне валился снег, но я этого даже не ощущала. У Данкира вон нос покраснел». «Мак называется». У Ода волосы сделали совершенно седыми от изморози. Изо рта пар, будто уже зима наступила, а мне все было нипочем. Даже ноги в легких туфельках не мерзли. — В туфельках? — Серебряные башмачки, прямо как в сказке, — заметил Данкир, когда я покосилась вниз. — Были не такие, точно помню. — Если вы спросите, не изменилось ли у меня что-нибудь из нижней одежды, Скажем, не появились ли шерстяные челки, «Или нечто в этом роде. Я вас...» «Лишите недельного жалования, Ваше Величество». «Не поможет, я же говорил. Что-нибудь придумаю, обещаю». «Буду ждать с нетерпением, Ваше Величество». «Кстати, а что насчет шерстяных чулок?» «Нет, сердиться на Данкира всерьёз было совершенно невозможно. Правда, продолжать шутить рядом с мрачным канцлером не тянуло. Он время от времени взглядывал на часы. Наверное, пытался понять, закончилась уже операция». Или все еще продолжается. И даже узнать не мог, что происходит. Нельзя же отслать Данкиру всех на глазах прямо из кареты. Придется ждать, как минимум, до дворца, это еще так долго. Кто бы ни устроил этот сюрприз, произнес вдруг Ода. Это нам на руку. Королева, на которую снизошла милость богини, чему были свидетелями сотни людей, это уже не просто королева. Готовьтесь, Ваше Величество. Придется поездить по стране озарить, так сказать, своим присутствием и поделиться частицей божественной благодати. Главное, чтобы самой хватило», — вставил Данкир. «А вы полагаете, что ее милость конечная величина?» — спросила я. Увидела недоуменный взгляд и пояснила. «Это же не кусок хлеба, от которого одному отломил, другому, и у тебя даже крошек не осталось. Она или есть, или ее нет. Вот и все. Правда, если жадничать и стараться оставить все себе...» Тогда она может и пропасть. «Это что за новейшие веяния в богословских теориях?» Нахмурился Ода. «Никакие не веяния. Просто народная мудрость. Объяснять я не стала. Слишком долго пришлось бы рассказывать о пансионе, сказках старой служанки и многом другом. Данкиру не все следовало слышать. Может, потом я расскажу Ода, если он не забудет спросить. А забудет, значит, ему и не нужно этого знать. Я слышал что-то похожее, но в иной интерпретации» задумчиво произнес Данкир. «Кому много донос, того много спросится. Как-то так. И еще, Чем больше отдашь, тем больше получишь. Звучит странно, вы так не считаете?» «Ведь ни хлеба, ни золота отдаешь. Я только что об этом сказала». «О, ну, если речь о тонких материях, тогда, конечно. Ты с добром, и к тебе с добром». «Только это не работает в наше время», проронил канцлер. Взгляд его был устремлен в пространство. «Постарайтесь не забывать об этом» в приливе юношеского максимализма».